Тогда больше вопросов не имею. До завтрашнего вечера, — сказал генерал, — все свободны. Командиры, участвующих в операции подразделений, встали. «Разрешите, товарищ генерал?» — попросил слово подполковник. «Пожалуйста». Командиры сели. «Хочу обратить внимание всего личного состава на особую тщательность в подготовке к операции, чтобы все были выбриты и поглажены, а то ходите, черт знает как, как хиппи какие-нибудь. Привлекайте внимание гражданского населения». Надо, наконец, понять, что работник органов правопорядка должен быть образцом, а не бомжем без определенного места жительства. Глава 19. В 11 часов следующего дня, в самом начале улицы Парковой, рухнувшей веткой дерева, были оборваны провода уличного освещения. Через час пятнадцать к месту происшествия прибыла аварийная машина городских электрических сетей. В это же время группа рабочих коммунхоза начала вскрытие грунта вблизи домов у середины улицы. В конце улицы бригада ремонтников городской АТС огородила предупреждающими знаками три колодца связи и вскрыла люки. Вторая группа вышла на исходное, третья группа вышла на исходное, четвертая группа, доложили электрики, связисты и водопроводчики. — Вас понял, продолжайте маскировочное мероприятие. — Как долго продолжать? «До особого распоряжения». «Вас понял. Продолжать до особого распоряжения». Электрики подняли рабочую площадку на своей аварийной машине. Связисты занырнули в колодцы, водопроводчики разобрали лопаты. «Давай вытягивай, вытягивай, мать твою!» Орали друг на друга электрики, таская туда-сюда провод. «Ну ты куда прешь? Глаз, что ли, нету? Не видишь, что здесь люди работают?» Возмущались водопроводчики на пытающихся пересечь строительную площадку прохожих. «Опять копаете?» — возмущались в ответ прохожие. «Копаем. Опять воды не будет?» «Не будет. Вы же неделю назад здесь все разрыли и снова роете. И еще будем рыть, вас не спросили». Связисты сидели тихо на раскладных стульчиках на дне раскрытых колодцев и, коротая время, играли в карты. Изредка кто-нибудь из них высовывался наружу и орал. «Нашел обрыв?» «Ни черта не нашел. но ну, так иди ищи. Иду» и связист-ремонтник заныривал обратно на дно колодца сдавать карты. К электрикам, связистам и водопроводчикам очень быстро привыкли, и уже никто не обращал на них никакого внимания. Следователи Грибов и Григорьев сидели в непосредственной близости от места событий в жестяном фургоне «Хлеб» по быстрому переоборудованным в передвижной командный пункт. Через две улицы от них в «Волге», откинувшись на удобном сиденье, сидел надзирающий за ходом операции подполковник. Генерал сидел в кабинете. «Четвертая группа готова к работе», — докладывала радиостанция. «Вас понял», — отвечал Григорьев, проставляя на плане улиц очередную галочку. «Вторая группа заняла исходное. Все спокойно. Понял. Вы там раньше времени не высовывайтесь. Не высунемся». «Пятая группа на месте. Что делать дальше?» «Ждать. Вас понял ждать. Первый. Первый. Первый слушает. К нам тут какой-то пенсионер прицепился. По какому поводу? По поводу ямы». Желает проверить, что мы тут и зачем копаем. Ну и что? Требует предъявить документы. Какие документы? Хрен его знает, какие то планы и согласования. Кажется, он бывший работник водопроводных сетей и хочет удостовериться, что мы копаем там, где надо копать. Ну что с ним делать? Ничего не делать, разговаривать. Я сейчас к вам кого-нибудь из РОФТ подошлю. Дежурный? Капитан Григорьев говорит. Перезвони в РОФТ, скажи, пусть подошлют кого-нибудь к месту. Ну чтобы любопытных убрать, только пусть аккуратно. «Нет, об операции не доводи, скажи, звонили по 02 из горводопровода и просили оградить. Скажи, что посторонние мешают работать аварийной бригаде». «Первый?» «Первый слушает. К нам аварийная подъехала». «Какая аварийная, если вы сами аварийная?» «Мы липовая аварийная, а это настоящая аварийная, горсетей. Им кто-то сообщил, что здесь авария и что мы справиться не можем. Что делать?» «Вас понял, сейчас перезвоню в горсети». «Первый. Смирнова в колодце замуровали». «Как так замуровали?» Просто. Прохожие шли, увидели, что колодец открыт и крышку задвинули, чтобы никто не провалился. А потом на нее машина наехала. А он о чем думал? Чего не кричал? Он задремал малость. Ясно. Тому, кто задремал, выговор. Машину убрать. Не можем убрать. Водитель куда-то подевался. Да что они все. Первый. Первый слушает. И так весь день. Да, наконец, прозвучавшего. Говорит девятый. Груз получен. Управляющий банком захлопнул дипломат. «Все, — миллион, — сказал он, — распишитесь здесь и здесь». Заместитель управляющего взял ручку и поставил свою роспись в специальной ведомости и передал ручку стоящему рядом командиру девятой группы. «Разве я тоже? — спросил девятый. — Обязательно, — ответил управляющий. Органы гарантировали сохранение денег. Девятый стал расписываться. Расписывался он очень медленно и долго, и даже вспотел.